Эни в дюнах Спустя неделю я нанес семейству Юки визит. Мне стало известно, что хироити выписали из больницы. Обстановка у усадьбе была по-прежнему напряженной. Нетрудно понять, почему. Единственный сын Хераити, хотя и выжил, но остался калекой. Генерал и госпожа Юки, каждый по-своему, изливали мне свое горе. Сложнее всего дело обстояло с Симаку. Как рассказывала госпожа Ю, та из сострадания ухаживала за беспомощным хироити, словно любящая жена. И только хироити оказался гораздо бодрее, чем я ожидал. Он, словно забыв о кровавых событиях, вынашивал план собственной книги. Вечером приехал вездесущий Акаи. Мне стало неловко от того, что я подозревал его, и я разговаривал с ним более приветливо, чем обычно. Хераити тоже был рад приезду доморощенного сыщика. После ужина мы, пригласив Симака, отправились к морю прогуляться. На костылях ходить куда проще, чем я предполагал. Смотрите, я даже бегать могу. И Хироити рванулся вперед. Полы его кимоно развивались, новенькие костыли ударяли о землю, тоскливо и глухо. Осторожнее, осторожнее! Симака бросилась за ним догонку. А не отправится ли нам в Юйахамму на представление? — предложил Хироити. А Акайзе сомневался. «Вы не устанете? Ничего тут не так далеко, а до концертного зала и километра не будет. Почему-то новоиспеченные коллеги радуются прогулкам, как дети, едва научившиеся ходить. Перебрасывая шуточками, мы побрели по залитой холодным лунным сиянием дороги. Потом разговор угас». И мы уже долго брели в полном молчании, когда Акаев вдруг рассмеялся. Видно, вспомнил что-то очень забавное. Он все никак не мог остановиться, шел и смеялся. «Акай сам! Что это вас так насмешило?» не выдержал Симака. «Да так ничего пустое!» Продолжая хихикать, проговорил Акаев. «Просто мне сейчас пришла в голову одна чрезвычайно забавная мысль. Все думают, что нога человека должна соответствовать его росту. У маленького человека маленькая нога, «Оказывается, нет. У коротышек бывает несообразно большие ноги. Но не потеха большие ноги у коротышек». Акай снова захохотал. Симака из вежливости улыбнулась, хотя явно не поняла, что тут смешного. Все-таки у Акаи много причуд, странный он тип. Ночная ее хама бурлила и сверкала, как в праздник. Начиналось представление в духе Кагура. Мы сидели в уютном кафе, потягивая прохладительные напитки, когда Акай совершил очередную бестактность. Исследуя дно злополучного пруда, он осколком стекла сильно порезал палец и ходил теперь забинтованно. В кафе бинт развязался, и Акая безуспешно пытался затянуть узел зубами. Симака, заметив его мучение, предложила «давайте я помогу». Но Акаи невежливо промолчал и сунул свой палец под нос сидевшему совсем на другом конце стола Хираити. Хираити сам не откажите в любезности. Нелепый он все-таки человек и к тому же упрямый». В конце концов, между Акаей и Хираити завязалась беседа на излюбленную тему. Оба они показали себя в недавнем деле настоящими детективами, перемудрили полицию и, естественно, разговор пошел весьма оживленный. В итоге все кончилось тем, что они снова принялись перебирать прославленных сыщиков. И, как всегда, объектом нападок Хероити стал его традиционный соперник – Когора Акетти. «Этот Акетти просто умных преступников не встречал», – кипел Хероити. «Ловит самых заурядных жуликов, но Форсу-то Форсу тоже мне гениальный сыщик». Разговор продолжался и после того, как мы вышли из кафе. Как-то само собой получилось, что компания разделилась надвое И мы с Симака далеко оторвались от увлеченных беседой о Кае и Хероиде Симака шла по пустынному берегу и пела Мелодия была мне знакома, и я с удовольствием подпевал Лунный свет серебрил гребни волн Свежий ветер раздувал полые рукава кимоно И относил звуки нашей песни к далекому лесу Давай напугаем их предложила Симака. Мы оглянулись. Доморощенные детективы все еще были увлечены беседой. Они изрядно от нас отстали. Симака подбежала к высокой дюне и поманила меня рукой. Я тоже развеселился. Мы были похожи на играющих прятки детей. Но куда они там подевались? Симака нетерпеливо высунулась из-за дюны. Вскоре послышались звуки шагов и голос Хероити, окликавшего нас. «Не могли же они потеряться!» – произнес следом за ним голос Акаи. «Ладно, присядем здесь, отдохнем. Наверное, трудные идти по песку на костылях». Они устроились совсем рядом с нами. Теперь нас разделяла только невысокая дюна. «Здесь нас никто не услышит. По правде сказать, я хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз», – сказал Акаи. Мы с Симакой намеревались выскочить из убежища с громкими, устрашающими воплями, но тут азарта у нас поубавилось». Подслушивать нехорошо, и невольно оказавшись в таком положении, мы не знали теперь, как быть. «Скажите, вы действительно верите в то, что Кода преступник?» Спросил Акаи как-то очень серьезно. Что он опять задумал? Однако тон Акаи заставил нас Симака насторожиться. «И верю, и не верю», — признался хераити. Но если на месте преступления были только мы двое, причем потерпевший один из нас, то что еще остается? Да и улик слишком много, носовой платок с меткой, футляр для очков, но все-таки я еще сомневаюсь. Кода представил алиби. «У меня есть приятель судей, и я знаю то, чего еще не знают другие». Кода солгал, сказав, что выстрел застиг его в коридоре. А солгал он единственно потому, что в тот момент занимался неподобающим делом. Украдкой читал дневник Симака сам. Это многое объясняет. При звуке выстрела он бросился прочь, забыв раскрытый дневник на столе. Выстрел его вспугнул, иначе бы он, конечно, уничтожил следы преступления. Положил дневник на место. Значит, стрелял не он. «А зачем он читал дневник? Вы не знаете?» Он хотел выяснить, кому принадлежит сердце Симак, Бедный Кодакун, представляю, что он пережил. И в суде поверили этому объяснению? Нет, не поверили, ведь против Коды действительно слишком много улик. Да, оправдание слабое. И тем не менее я могу привести еще факты, доказывающие его невиновность. Первое. Если он и в самом деле хотел убить, то почему звал на помощь, не убедившись, что вы мертвы? Зачем было так торопиться? Это уж совершенно не вяжется со скрупулезностью подготовки к убийству. Я имею в виду ложный след и все прочее. Второе. Если Кода приложил столько усилий, чтобы полиция не разгадала уловку со следом, то почему же он не изменил походку? Упущение непонятное. Это только на первый взгляд просто убить человека. Выстрелил и готово. Нет, все гораздо сложнее. А уж если преступник стремится свалить вину на другого, то ты вовсе запутаешься. Вы посчитаете, сколько неразрешенных загадок в одном этом деле, чужой футляр для очков, башмаки, ложный след, забытый дневник, найденные на дне пруда золотые вещи... Если бы сыщикам удавалось разгадать каждую мелочь, ни один самый хитроумный преступник не ускользнул бы от наказания. Увы, подобных высот мы еще не достигли, и порой остается уповать на счастливый случай, все же приводящий к раскрытию преступления. Главное – выудить в море фактов и фактиков то, что станет ключом к разгадке. Я с детства привык обращать внимание на мелочи. С какой ноги идет человек – Какую сторону выкручивает полотенце Как надевает костюм Подобные малозначащие детали Порой оказываются бесценным свидетельством В нашем деле такая мелочь Пресловутый платок с меткой Которым были привязаны к пепельнице башмаки А точнее узел на этом платке Я извлек вещи, не развязывая платка И все вместе вручил инспектору Хатану, Ибо это важное вещественное доказательство Дело в том, что платок был завязан весьма необычным способом, так называемым «продольным узлом». Обычно такие узлы делают только дети. Взрослые завязывают совсем иначе. Этот продольный узел нарочно не сделаешь. Я помчался к Коде домой и попросил его мать найти мне какую-нибудь веревку или что-нибудь в этом роде, где был бы узел завязанный Коды. К счастью, матери удалось найти кое-что. Узлы оказались самыми заурядными. Заподозрить коду в изощенном коварстве я просто не мог, ведь он упустил из виду куда более вескую улику, метку. И этот факт тоже говорит по его пользу Акай замолк. Хироэти ничего не ответил. Наверное, был потрясен наблюдательностью своего собеседника. Мы напряженно слушали, особенно Симак. Дыхание ее участилось, хрупкое тело сотрясало мелкая дрожь. Видно, сердечко девушки уже почуяло неладное.